Подобная же теория, хотя с немного измененной терминологией, излагается в никомаховой этике. Одна часть души неразумна, другая же разумна. Неразумная часть души двоякая, растительная, которая встречается во всем живущем, даже в растениях, и страстная, которая существует во всех животных. Жизнь разумной души состоит в созерцании, который является полным счастьем человека, хотя не вполне достижимым. Однако такая жизнь окажется, пожалуй, более значительной, чем это возможно человеку. И прожил бы он ее не потому, что он человек, а потому, что в нем есть нечто божественное, и поскольку оно отличается от человека как сложного существа,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 и о том, что бренно, так как мы сами смертны, а следует как можно более стремиться к бессмертию и делать все возможное, чтобы жить сообразно с тем, что в нас наиболее сильно и значительно, ибо хотя оно по объему и незначительно, но по силе и значению превышают все остальное. На основании этих отрывков представляется что индивидуальность, то, что отличает одного человека от другого, связана с телом и иррациональной душой, тогда как разумная душа или разум является божественной и безличной. Один человек любит устриц, а другой ананасы. Это составляет различие между ними. Но когда они думают о таблице умножения, при условии, что они думают правильно. Между ними нет различия. Иррациональное разделяет нас, разумное объединяет. Таким образом, бессмертие ума или разума не является личным бессмертием отдельных людей, но частью в бессмертии Бога. Нет оснований считать, что Аристотель верил в в личное бессмертие, в том смысле, в каком о нем учил Платон, а впоследствии христианство. Аристотель верил лишь, что поскольку люди разумны, они участвуют в божественном, которое бессмертно. Человек может увеличивать элемент божественного в своей природе и делать это величайшая добродетель. Но если бы он достиг в этом полного успеха, Он перестал бы существовать как отдельная личность. Это, вероятно, не только единственно возможная интерпретация слов Аристотеля, но, я думаю, наиболее естественная их интерпретация.